Запись пятая, конспект, квадрат, владыки мира, приятно полезная функция. Опять не то. Опять с вами, неведомый мой читатель, я говорю так, как будто вы, ну, скажем, старый мой товарищ Р-13, поэт, негрогубый, ну, да все его знают, а между тем вы на Луне, на Венере, на Марсе, на Меркурии, кто вас знает, где вы и кто? Вот что, представьте себе, квадрат, Живой, прекрасный квадрат. И ему надо рассказать о себе, о своей жизни. Понимаете, квадрату меньше всего пришло бы в голову говорить о том, что у него все четыре угла равны. Он этого уже просто не видит. Настолько это для него привычно ежедневно. Вот и я. Все время в этом квадратном положении. Ну, хоть бы розовые талоны и все с ними связанное... Для меня это равенство четырех углов, но для вас это, может быть, почище, чем бином Ньютона. Так вот, какой-то из древних мудрецов, разумеется, случайно, сказал умную вещь. Любовь и голод владеют миром. Эрго, чтобы овладеть миром, человек должен овладеть владыками мира. Наши предки дорогой ценой покорили, наконец, голод. Я говорю о Великой двухсотлетней войне о войне между городом и деревней. Вероятно, из религиозных предрассудков дикие христиане упрямо держались за свой хлеб. Это слово у нас сохранилось только в виде поэтической метафоры. Химический состав этого вещества нам неизвестен. Но в 1935 году, до основания единого государства, была изобретена наша теперешняя нефтяная пища. Правда, выжило только две десятых населения земного шара, Но зато очищенная тысячелетней грязи, каким сияющим стало лицо земли. И зато эти 0,2 десятых вкусили блаженство в чертогах единого государства. Но не ясно ли? Блаженство и зависть — это числитель и знаменатель дроби, именуемой счастьем. И какой был бы смысл во всех бесчисленных жертвах двухсотлетней войны, если бы в нашей жизни все-таки еще оставался повод для зависти? а он оставался, потому что оставались носы-пуговицы и носы-классические. Наш тогдашний разговор на прогулке. Потому что любви одних добивались многие, других — никто. Естественно, что, подчинив себе голод, алгебраический равен сумме внешних благ, единое государство повело наступление против другого владыки мира, против любви. Наконец, и эта стихия была тоже побеждена то есть организованно, математизировано и около 300 лет назад был провозглашен наш исторический lex сексуалис. Всякий из номеров имеет право, как на сексуальный продукт, на любой номер. Ну, дальше там уж техника. Вас тщательно исследуют в лабораториях сексуального бюро, точно определяют содержание половых гормонов в крови, и вырабатывают для вас соответствующий табель сексуальных дней. Затем вы делаете заявление, что в свои дни желаете пользоваться номером таким-то или таким-то, и получаете надлежащую талонную книжечку розовую. Вот и все. Ясно, поводов для зависти нет уже никаких. Знаменатель дроби счастья приведен к нулю, дробь превращается в великолепную бесконечность. И то самое, что для древних было источником бесчисленных глупейших трагедий, у нас приведено к гармонической, приятно полезной функции организма, так же, как сон, физический труд, прием пищи, дефекация и прочее. Отсюда вы видите, как великая сила логики очищает все, чего бы она ни коснулась. О, если бы и вы, неведомые, познали эту божественную силу! Если бы и вы научились идти за ней до конца, Странно, я писал сегодня о высочайших вершинах в человеческой истории. Я все время дышал чистейшим, горным воздухом мысли, а внутри как-то облачно, паутинно и крестом какой-то четырехполый икс. Или это мои лапы? И все от того, что они были долго у меня перед глазами, мои лохматые лапы. Я не люблю говорить о них и не люблю их это след дикой эпохи. Неужели во мне действительно? Хотелось зачеркнуть все это, потому что это выходит из пределов конспекта, но потом решил, не зачеркну. Пусть мои записи, как тончайший сейсмограф, дадут кривую даже самых незначительных мозговых колебаний. Ведь иногда именно такие колебания служат предвестником. А вот уже абсурд!» Это уж действительно следовало бы зачеркнуть. «Нами введены в русло все стихии, никаких катастроф не может быть!» И мне теперь совершенно ясно, странное чувство внутри, все от того же самого моего квадратного положения, о котором я говорил в начале. И не во мне X, этого не может быть. Просто я боюсь, что какой-нибудь X останется в вас, неведомые мои читатели. Но я верю, вы не будете слишком строго судить меня. Я верю, вы поймете, что мне так трудно писать, как никогда, ни одному автору на протяжении всей человеческой истории. Одни писали для современников, другие для потомков, но никто никогда не писал для предков или существ, подобных их диким отдаленным предкам.